Глава тринадцатая. Доброе вторжение. 2 Это же змея! Выдохнул кто-то из людей, когда пыль от превращения т у т м о с а о п а л а придавленная стихией тьмы. Я решил не ждать и немного ускорил процесс. Какой милый малыш! Гасина подползла поближе, оценивая результат. Почти как настоящий гамма ямори, маленький воин, который впервые открыл боевую форму. Что ж, думаю, можно официально признать, что у нас больше общего, чем может показаться. Я переключил внимание с формы Тутмуса на то, что за ней стоит: пауки, охотники з м е и Все это только внешняя оболочка, которая выражает вашу силу не больше. Рассчитываю, что в будущем вы перестанете утыкаться в традиции и начнете сами исследовать свои возможности, развивать доступные вам силы, не ориентируясь на тех, что кажутся вам идеалом, а искать то, что подходит именно вам. Возможно, именно в этом бою. Тутмос, который не смог долго удерживать превращение и снова стал человеком, не удержался и покраснел. Понял, что я указал на его слабость — преклонение перед силой змей. И правильно, пусть знает и борется. Только так он сможет не остановиться и двигаться все дальше и дальше. Также я хочу провести первые назначения в своем небольшом отряде. Продолжил я. Гасина. За открытие форума с двумя глазами, которые позволяют тебе использовать сразу два знака, назначаю тебя командиром отряда из твоих сестер. Змеюка тоже превратилась в человека и быстро склонила голову. Довольная, правильно поняла, что только что сделала первый шаг на пути к титулу королевы. т у т м а с за защиту своих и выдающиеся успехи в развитии силы своего сердца, назначаю тебя командиром отряда людей. Продолжил я, и человек поспешил последовать примеру змеи. Как разбить их на отряды, когда вас станет больше, решишь сам. Но главой первой боевой группы прошу назначить Бадру, как сильнейшего после тебя и как того, кто точно сможет зажечь тех, кого ты ему доверишь. Вот и Бадру опустился на колено. Не ожидал я такого быстрого развития от новеньких. С другой стороны, они столько жили растворившись в силе камней, и теперь обретя волю, им только и нужно было, что направить ее в п р а в и л ь н о е р у с л о Возвращайтесь к тренировке. кивнул я т у т м о с у Теперь ты за главного. Тот сжал челюсти и прижал руку к груди, подтверждая получение приказа. Гасина только хмыкнула, понимая, почему я так поступил. Да, было бы странно раздать должности, а потом сделать вид, что ничего и не было, вернувшись к старой схеме. Ничего, она была готова подождать. Карик молчал, размышляя о чем-то своем. За пару часов Гасина вымотала наших новобранцев до предела. Я же вычислил координаты всех сестер Змеюки. Можно было бы сработать и п о частям, но кто знает, не пойдет ли вся система в разнос после пары освобождений. И будет лучше, если мы сможем быстро перемещаться во все нужные нам точки. Пора. Я поднялся на ноги, прогоняя ледяную энергию камня г а ц по телу и разминая мышцы. Наконец-то. Карик тоже поспешил вскочить. Он единственный из всех нас, кто не занимался делом, и поэтому тяжелее остальных переживал ожидания. Бросив взгляд на скинутые мной координаты, он открыл проход, и мы всей толпой перенеслись к первой ловушке. Надо отдать должное Карику. В отличие от меня, он смог создать точку выхода буквально в метре от цели. Очень хорошая концентрация. Я кивнул Демиургу и тут же принялся за вскрытие замка. Знак ГАЦ – зеленый уровень энергии. Процесс пошел. Я решил ускорить его, н а р а с т и воплощение камня изменения до синего. Проход в ловушку просто снесло, словно взрывом. Кажется, кто бы не создавал это место, подобного уровня силы он не ожидал. Хорошо, если я прав, то это окажется полезным козырем в будущих схватках. Я сделал несколько шагов вперед, а потом еще раз ударил потоком поглощения, максимум доступной мне энергии и простейшая форма. Я высосал всю силу, созданной первым охотником ловушки. Процесс занял секунд десять, после которых мне на л а д о н ь упала горсть пыли камня г а ц А Где-то в глубине скалы раздался рев змеюки, осознающий две новости: во-первых, ловушка исчезла и ее зажала в горной породе, а во-вторых, она свободна. Рев приблизился. Служанка королевы пробивала себе проход, собираясь проверить, кто же нарушил ее покой. Еще больше грохота и рева, и вот огромная змея с одним глазом вылетела из скалы перед нами. Где-то ее шкура была повреждена и сочилась кровью, но внутри царила эйфория и готовность убить любого, кто посмеет покуситься на ее свободу. Хорошие принципы, мне нравятся. Гасина, разберись со своим первым солдатом. Я сделал шаг в сторону, и в тот же миг вверх выстрелила сжатая пружина огромного тела. Наша змеюка сразу поняла, что я не буду делать за нее ее работу, так что мысленно давно готовилась к этому моменту. Даже успела разок перегореть и снова собраться силами. И вот рывок, две змеи столкнулись. Я ожидал серьезной драки, но Гасина смогла меня удивить. Ее тело словно прошло сквозь плоть противницы, оплело, а, а потом они обе рухнули на землю. При этом двухглазая змея оказалась сверху, надавливая на свою противницу и массой тела и силой знака г а ц Господин, помогите ей прийти в себя. Гасина поняла, что победила и попросила меня о помощи. Зачем тебе я? Попробуй сама. Я и не подумал шевелиться. А вот совет, чтобы направить мысли в нужную сторону, можно было и дать. Зря что ли у тебя два глаза? Использую силу одного, чтобы придержать ее, а вторым действуй. Или боишься, что не хватит концентрации? Хватит. Рявкнула Гасина и сменила хватку. Если до этого она больше полагалась на свою привычную силу знака г а ц с то теперь попробовала удержать бывшую сестру знаком б а с ё И тот прекрасно справился с этой задачей. Да, было грязнее. Раньше новая змеюка даже дергаться не решалась, а тут начала извиваться. Но вот вырваться из захвата противницы все равно не смогла. Вот здесь еще. Я же мысленно следил, как Гасина насыщала разум п л е н н и ц ы энергии поглощения. Ей не хватало опыта и глубины зрения, но я был рядом, чтобы подстраховать. Теперь все. Гасина замерла на мгновение, словно вспоминая, как это было с ней самой. а потом дернула воспоминания пленницы ее боль и ненависть которые пожрали все остальное покинули тело осталось только крохотная искрка настоящей служанки королевы змей и теперь без вечного давления она смогла расправить крылья осознать что с ней было что случилось и переродиться нет она не захотела увидела то что стало с их миром смерть королевы и просто отказалась жить кот Гасина тоже это поняла и попросила меня о помощи. Сейчас она столкнулась с тем, с чем действительно не могла справиться сама. С одной стороны, бывает, из тех же людей почти восемь десятков тоже предпочли сдаться. С другой, не начинать же спасение змеи с неудачи. Тем более, что Гасине все-таки не хватило сил довести очищение своей бывшей подруги до конца. Она очистила разум, но боль хранится не только там. Все это время, пока я подстраховывал Гасину, моя энергия тоже наполняла тело второй змеюки. На этот раз я действовал не наугад, как в прошлый раз, зная, что форма змеи это просто воплощение знака Босё. Я просто искал его энергию в теле пленницы и поглощал. Для начала просто подчиняя своей ауре, а потом, когда собрал все до последней капли, дернул. В тот же миг новенькая превратилась в еще одну лысую девушку и рухнула вниз. г а с и н а успела трансформироваться и подхватить ее у самой земли, а потом с благодарностью посмотрела на меня. Спасибо, что спасли Мьюку, господин Кот. Я знала ее с детства. Мы вместе готовились, чтобы стать с в я т о й королевы. Я верю, что когда она осознает себя, вспомнит не только, как все потеряла, но еще и кем была. Она обязательно разбудит в себе огонь. Второй шанс. Я внимательно посмотрел на Гасину, проверяя, правильно ли она поняла, что случилось. Это не моя жалость, не мой подарок ей. То, что я сделал, это ответ на твою просьбу. Не больше. Пока ты цена, пока вес того, что ты делаешь, превышает вес твоих просьб, я буду идти тебе навстречу. Не переступи г р а н ь г а с и н а в вздрогнула, но быстро кивнула. Она все поняла правильно и мои слова и почти скрытую в них угрозу. Что же касается твоей знакомой, я кивнул на девушку в руках змеюки. Еще ничего не кончено. Второй шанс это не Панацея. Она либо все-таки примет новый путь, либо вы убьете ее. Гасина покорно склонила голову. Вообще я планировал просто отпустить ее жить мирной жизнью, признался я. За кого они меня принимают? И когда я давал для этого поводы? Или так? Гасина не стал а спорить, а Карик не удержался и хмыкнул в голос. Тут мысы и остальные стояли и растерянно наблюдали за происходящим. Прочем, я ощущал в них еще одно чувство — сожаление, что им так и не удалось попробовать себя в драке. Ничего, время еще придёт. Я насытил окутывающую их ауру этим чувством. А сейчас просто не ваш бой. Имейте силу уступить драку тем, кому она нужнее. м ю к а тем временем открыла глаза, увидела Гасину и не узнала, дернулась в сторону как от чужачки. Страх плохое первое чувство. Я бы предпочел гнев или спокойствие. Последнее, впрочем, идеальный вариант. Тихо. Гасина и не подумала отпускать мюку. ь Отпусти меня, грязная! Та не нашла подходящего слова. Я ждал реакции Гасины. Все-таки мы сейчас боремся не столько за новую змеюку, сколько за нее, за ее будущее. Тихо, я сказала. На этот раз голос Гасины прозвучал жестче и злее. Кто ты? Где я? Мюка ь сжалась в комочек. Страх, б е з в о л и е Есть ли у нее хоть крохотный шанс? Или я, как Бонни верит в людей, просто не могу поверить в народ змей? Стало же этот русик когда-то одной из с в и о ы королевы. Может, я просто пока не вижу ее потенциал? Это не важно. Гасина отмахнулась от вопросов старой знакомой, и я неожиданно осознал, кого она мне напоминает. Вот ведь змеюка копирует меня. Запоминай, прошлое ты погибла, тебя нет. Сможешь отказаться от плена, от прошлой королевы и принять новую, будешь жить, принося славу нашему народу. Нет, так останешься частью истории. Лучше умереть с честью, выплюнул Амюка. ь Я впервые увидел в ее глазах огонь. Но хоть что-то смогло его пробудить. Кажется, шанс есть. Нет чести в смерти, если не т тех, в чьих сердцах она будет жить. Кто твой народ, м ь ю к а Кому ты хочешь пожертвовать силу своей души? Я, молчи. Дикие змеи за тысячи лет без королевы лишились разума и деградируют в селе. Ты сможешь, умерев, исправить их судьбу, сможешь спасти о с т а л ь н ы х сестер по свите, которые тоже тонут или уже утонули в мраке безумия. Я. На этот раз голосом Юки звучал растерянно. Ты. Сейчас тебе придется сделать выбор. Готовы ты жить или сбежишь на тот свет как серая тень? И если выберешь жить. то будь добра, постарайся изо всех сил, чтобы пройти мое испытание, испытание новой королевы. Ты? Мьюка явно не отличалась многословностью, опять выдала звук и замолчала. Впрочем, в умении сначала думать, а потом говорить точно нет ничего плохого. Постарайся не умереть, выдало последнее пожелание Гасина, а потом отбросил Мьюку от себя. Та успела уже прийти в себя и приземлилась точно на ноги, очень вовремя. Как раз чтобы встретить ударивший по ней поток энергии сразу двух знаков Басё и ГАЦ. Если силу родного камня изменениям Юки ещё могла поглотить и подчинить, то со второй у неё не было и шанса. На что рассчитывает Гасина? Или на кого? Я поймал её п р о с я щ и й взгляд. Что ж, если уж я ввязался в это дело, дойдём до конца. В любом случае всё будет зависеть от Мюки. ь Я добавил в поток атакующих энергий тонкий ручеёк каменной пыли и знака Басё. Вместе с ним у новой змеюки появился шанс расправиться и со вторым знаком. Не слишком ли сильно ты им подыгрываешь? Кариг заметил мой поступок и принял за лишнюю мягкость. На словах ты грозен, а на деле слишком мягок. Боги, да и все остальные такое чувствуют. Пройдет совсем немного времени, и они сядут тебе на шею. Или р е ш а т что ты недостаточно силен, чтобы стоять выше них. Силы моих подчиненных – это моя сила. Чтобы сделать сильнее себя, я готов делать сильнее и их. В ответ на истину Карика я поделился своей. И я не щедр просто так. Гасина повысила ставки, замахнулась на что-то большее, чем просто лишившаяся сил и разума сестра. Жалкая тень настоящей воительницы из свиты королевы. Она рискнула и за счет этого получила право на помощь. Нет, я не добр. Я всего лишь справедлив. Карик хмыкнул. Странная эмоция. Когда мы будто не можем определиться, уверены мы или испуганы чем-то новым и необычным? Асправедливо ли будет лишить эту мьюку ее старой личности? Вы ведь стираете ее, создаете новую, но будет ли эта новая змея продолжением старой? У к а р и к и появились новые вопросы, хорошие. Стихия, и с т и н ы внутри меня после того, как он их озвучил, заволновалась и зашла с ь самой настоящей бурей. Может, это несправедливо. Я не стал спорить с фактами, но обрати внимание: ни я, ни Гасина мы никого не заставляем. Честно ставите перед выбором или меняйся или умри. Честнее было бы молч убить. Выбор это всегда лучше, чем его отсутствие. Мы даем силу, мы даем цель, мы оговариваем условия сделки. Дальше человек может их принять или нет. И тогда они не получат силу камни и будут брошены одни в опасном мире, в котором про них уже все забыли. Карик напомнил об 80 бывших пустых рабах, что я отпустил. Странный разговор. Не верю, что Карик не понимает причины и цели моих поступков. Но чего он тогда хочет добиться? Именно так все и будет. Я опять не стал спорить с очевидным. Я помогаю и делю силы ь с только со своими. Стараться ради чужих просто так из-за какого-то с т р а н н о г о принципа? Возможно, ты ошибся к э т о м Карик ничего не ответил, только кивнул. словно обещая подумать над моими словами. Стихия истина внутри меня начала успокаиваться, а мьюка поток знаков Басе и г а ц уже начал стирать в кровь ее кожу, когда глаза девушки вспыхнули красным. Одно каменное сердце, два знака, с л и в ш и е с я на его поверхности. Что ж, кажется, Гасе не повезло, и она не ошиблась в своей старой подруге. Она смогла. Наконец совет, на котором к о т повел себя как еще большая заноза, чем раньше, подошел к концу. Главный виновник устроенного бардака поспешил побыстрее сбежать, но за ним никто особо не гнался. Карику больше хотелось поговорить с Кейси, а то в последние месяцы они как будто отдалились друг от друга, и он искренне не понимал, что происходит. Вот опять дочка-та лишь замахал а руками, рассказывая о своих планах на выбор и обучение армии, да убежала, не дожидаясь его ответа. Бросили тебя, Карик? Не сразу заметил замершего в дверях Боб. Возможно, услышал и что-то о наших планах и не одобряет. Карик пожал плечами, не выдавая настоящие чувства. Выговариваться перед Богом обмана. Такими глупостями он точно не собирался заниматься. Интересно, Кот тоже не одобрит? Боб п р о с к о л ь т а л ногтем по краю двери. п р о т и и в н о Тебе не показалось, что он нашел способ частично покопаться в наших мыслях? Я рассматривал варианты с чем-то более серьезным, когда он вывел меня на разговор о каменном мире, но яркие эмоции в конце — гнев, жадность — и он не смог ничего за ними заметить. В этот раз Карик не удержался от ответного укола. Так что ты думаешь о его реакции? Бо вернулся к тому, с чего начал. Думаю, что ему плевать. Мы союзники, не ближний круг. Если попробуем ударить, и не сможем, он только посмеется. И с к а ж е т чтобы в следующий раз лучше старались. И этот его снисходительный тон порой так раздражает. б о п о м у р щ и л с я Мне кажется, что в последнее время он становится жестче, холоднее. Признался Карик. Недостаточно, чтобы кардинально изменить свой подход, но все же. Тогда, пока он не стал совсем уж тираном, как насчет того, чтобы покопаться в его секретах? Бу оторвался от двери и медленно поплыл к Карику. Я ведь тоже заметил эти изменения, и они опасны, в том числе и для баланса с т и х и й внутри него. В этом мы похожи. У меня тоже есть не только обман, но и истина. И эта дамочка очень капризна. Если создать ситуацию, чтобы кот нарушил с ней связь, можно будет воспользоваться моментом и покопаться у него в голове. Хочешь, чтобы я устроил подходящие условия для каприза? Карик задумался. А я подготовлю все в башне. Бог неожиданно усмехнулся. Мои новые помощники будут контролировать меня с камнями изменения, и в них они хороши, но вот в стихии их они совершенно не разбираются. Усмешка на лице Бога обмана превратилась в настоящую улыбку, кривую, но очень искреннюю.